Новогоднее настроение. Сборник новогодних рассказов. Проект Сбор счастливые 2022 год. Иллю-чудо. Счастье. Когда нужно начинать верить в чудо? Или вернее, когда можно в него поверить? Все ли дети верят? Нет, не все. Вот и Коля не верит. Он уже не помнил, как каждый год ждал подарка и бежал к ёлке, не успев толком открыть глаза. Помнил только разочарование, когда снова находил не то, о чём просил. Писать письма он тогда не умел, но был уверен, что Дед Мороз и так должен знать, чего он хочет. С искренним удивлением он спросил маму, почему же Дедушка Мороз не принёс ему желанный подарок. Мама всегда гладила Колю по голове и смущённо улыбалась. Уже в старшей группе детского сада Николай смеялся над переодетым охранником, исполняющим роль Деда Мороза, а в школе и над одноклассниками, которые еще не утратили веру в новогодние чудеса. Коля рос, а с ним рос и его скептический взгляд на любые волшебные события. Особенно он не любил, когда мама по телефону начинала взахлеб рассказывать, что у соседки чудесным образом прошла давно болевшая спина. Или у тети Даши внезапно нашелся, пропавший много лет назад, альбом с фотографиями? Чудеса? — Пф, — отвечал Коля. — Ну какие чудеса, мам? Просто разобрала, наконец, хлам, вот альбом и нашелся. — Коленька, но ведь он пропал еще до переезда. Не мог же он сам, ногами и в другую квартиру прийти? Мама смеялась, и Николаю ничего не оставалось, как угукнуть в ответ. К своим 35 годам Коля имел хорошую работу, отдельную квартиру, друзей и приятелей. Вот только счастья он не чувствовал. Ну да, достаток, приходящая и уходящая любовь, хотя и в неё он тоже не очень верил. Может, от того и был несчастлив. Где Новый год будешь отмечать? спросил его коллега как бы невзначай. Но Николай сразу понял, что это не спроста. Э, спать буду. буркнул в ответ, просматривая сделки по недвижимости за последний месяц. Помимо зарплаты он получал комиссионные от каждой продажи. Именно поэтому он так вглядывался в договор почти месячной давности, с которого так ничего и не получил. "Слушай", продолжал коллега. "Меня в командировку хотят отправить, а ты же знаешь мою людку и мелкие праздники ждут". "Конечно, Николай знал", что весь этот разговор вылился в просьбу. Он каждый год подменял кого-то в новогоднюю неделю, ходил за товарищами на показы квартир, ведь у него не было семьи, а к маме в другой город он ездил после праздников. А комиссию по балам, а? С середины монолога он прослушал, потому что с удивлением обнаружил в документе ещё один пункт. Куда куда там тебя отправляют? рассеянно спросил Коля. Ну, я же говорю, за город. Одна дорога чего стоит. Если б я успевал, Коля снова отключился, перечитывая снова и снова сторонний пункт. Ладно, ладно, ладно, Андрюх, съезжу я за тебя. Хотелось быстрее избавиться от коллеги. Из-за его разговоров Николаю никак не удавалось сосредоточиться. Строчки будто расплывались, изменяя только что прочитанные буквы, складывались в новые слова, но Коля в такое не верил. Стой. Когда Андрей, осыпав его благодарность, ему уже отошел от стола... — Прочти третий пункт, пожалуйста. Ничего понять не могу. Мужчина вернулся и взглянул в договор. — Да что тут непонятного? Комиссию получишь, если отметишь праздник в этом доме. Перевел взгляд на Колю. — Да... Он знал, что Новый год товарищ принципиально не отмечает. Весь день Николай нервничал. Почему? Он и сам не понимал. Уже договорившись с начальством о подмене Андрея, он вдруг понял, что тот дом, который фигурировал в договоре, находится поблизости от места показа. Ну, что ему стоит зайти к хозяевам в новогоднюю ночь? Все равно же нужно будет где-то остановиться. А тут приятный бонус, прибавка к зарплате. По правде сказать, он уже и забыл, как это сидеть за новогодним столом. Дорога и впрямь была не подарок. Николай усмехнулся такому сравнению. Спина давно уже затекла от долгого нахождения за рулём, но он не стал делать остановок. Он говорил себе, что нужно успеть к тридцать первому числу, конечно же из-за денег. Шоссе было почти пустым, только фуры проносились мимо, обдавая светом множество фар. На повороте одна из таких ослепила Колю, и чтобы не стать участником аварии, он выкрутил руль в правую сторону. Сначала при этом отбойник залетая в кювет. За 15 лет у Николая не было ни одной аварии. Он ездил внимательно и аккуратно и сейчас был счастлив, что встретился только с символическим ограждением, а не с огромным маном. Он был жив, хоть это и не меняло того, что машину придётся сдавать в ремонт. Коля вызвал эвакуатор и остался ждать. За то время, пока он ждал, не проехало ни одной машины. Пробок нет. Почему он тогда так долго, думал замерший мужчина. Он набрал номер компании снова, но ему ответил только механический голос, который сообщил о том, что из-за большого количества вызовов время ожидания может быть увеличено. С досадой посмотрев на сопящийся телефон, сгреб из бардачка документы, взял сумку и вышел из машины. Навигатор сообщил, что если пройти через лес, прямо от того места, где он невольно застрял, то уже через полчаса он окажется в нужной точке. Именно в том поселке, где и должен провести праздник. Не сомневаясь в технике и собственных силах, закрыл раскуроченную машину и пошел по стрелке. Однако не через полчаса и даже через час никакого жилого поселения он не увидел. Лез и только. Неужели навигатор ошибся? Коля посмотрел на экран, который погас именно в этот момент. «Вджип!» — выругался Николай и убрал телефон. Быстро стемнело, как и всегда зимой. Ноги, обутые в неподходящую для лесных прогулок обувь, давно промокли и замёрзли. Пальцы на руках уже не слушались, хотя Коля и согревал их своим дыханием. Пойдём со мной, мужчина оглянулся в поисках голоса. Ну же, я здесь. Пошли. Простите, я уже очумел от холода и пойду куда скажете, но я не вижу вас. Николай произнёс фразу довольно громко, ведь так ему было менее страшно. В чём он не хотел себе признаваться. Он вздохнул. Просто иди вперёд. Николай последовал совету и двинулся между деревьями, которые казались одинаковыми. Но выйдя на более светлое место, он стал как вкопанный. Волк прямо перед ним шёл волк. Он даже не думал, что в этих лесах могут водиться хищники. Что, если он сейчас повернется и бросится на него? — Не успеешь, — пошли, — говорю. Он тряхнул головой, потому что показалось, что голос принадлежал волку. А такого просто не могло быть. Коля подождал, когда зверь удалится на значительное расстояние и устало сполз прямо в снег. — Точно. — Точно. Я, наверное, погиб в аварии. Ну, или, может, валяюсь там без сознания, подумал он. На секунду прикрыв глаза, чувствуя пронизывающий холод, он никак не ожидал увидеть прямо перед собой волчью морду, обдающую его жарким дыханием. В ужасе он вжался в дерево, боясь сделать резкое движение и спровоцировать животное. "Чего уселся ты?" недовольно проговорило существо. совсем слабенький продолжил волк, но будто сам с собой. Судьба, судьба тёдного огня. Какое же он чудо. Задохлик какой-то. И снова Николаю: "Залезай давай, не успеешь". Только сейчас Коля заметил, что зверь был довольно крупный. Он повернулся к нему боком, подставляя спину. "Что за чертовщина?" пробормотал он. Сам-то Волк сдержал ругательство. Долго сидеть будешь. А а, а ты кто такой? дурко смелел мужчина. Чудое новогоднее. Залезай, говорю. Не верю я в чудеса, невольно фыркнул Николай, но всё же забрался к нему на спину. Если он номер, то уже ничего страшного не произойдёт. А если это бред разоигравшегося воображения, так, тем более боится ничего. Вот, Екатерина не верит. С отдышкой рассказывал волк, пока бежал по лесу с пассажиром на спине. А втрое вы же все надеетесь. Счастье ходите. Нельзя, чтобы люди верить переставали. Деда говорит, что от таких, как вы, детишки страдают. Чем меньше веры в мире, тем сложнее желания исполнять. Вот и приходится каждый год всяких детей, великовозрастных переубеждать. Коля ничего не понял, но и перебивать не спешил. Волк аккуратно сбросил его со спины недалеко от двухэтажного дома, который он тут же узнал. Не врал навигатор. Это просто он городской житель заплутал. Спасибо, неуверенно произнёс Коля, стараясь не казаться самому себе глупым. 10 минут осталось. Успеешь теперь? Коля показал, что волку улыбнулся перед тем, как удалиться обратно в лес. Коля как он доковылял до двери дома и постучал. Свет внутри горел только на втором этаже, но после его стука зажёгся во всём доме, даже на крыльце. Кто там? Женский голос звучал взволнованно. "Дед Мороз, от чего ты захотелось пошутить?" Правда ответа не последовало, и будто стали удаляться от двери шаги. "Простите, подождите, откройте дверь, пожалуйста. Я на шоссе в аварию попал, замёрз ужасно". Дверь открылась, и Коля растерял всё своё красноречие. Девушка внимательно рассматривала Николая, оценила его ботинки, посмотрела на брюки и лёгкую куртку. Кивнула сама себе, отошла в сторону, пропуская гостя. — Вы, простите, вы, наверное, отмечаете... — Вот еще, — ответила девушка. — Спать я собиралась. — Ммм, странная история приключилась. Ну, — Наверняка всему есть логическое объяснение, — перебила она. — Конечно. Николаю стало неловко. Он подумал, что говорит так, как мама про тетю Дашу. Девушка еще раз оглядела Колю и спохватилась. — А, меня Екатерина зовут. — У вас есть другая одежда? Вы же замерзли совсем. Она смущенно улыбнулась. — Вы, извините, просто не люблю праздники. — Вот и я. Вот был бы у меня стол накрыт. Я бы вас и накормила, и напоила, а так... Мне бы согреться. Откуда-то сверху, прямо на голову Николаю, спрыгнул черный кот. И девушка, ахнув, принялась его снимать. Василий, ну какие проверки? Не видишь, человек замёрз. Кот истошно орал и пытался удержаться когтями. Однако Катя, видимо, слышала что-то другое в мяуканье, потому что слова ей показались кое-странными. Не бывает никаких суженых. Ну, ну и что ж, что без одной минуты 12. Меня Николаем зовут. Самостоятельно сняв кота, который перестал сопротивляться, Коля решил всё же закончить свою историю. А меня к вам волк принёс, говорящий. Катер смеялась, хоть мужчине и показалось, что его фраза звучала довольно глупо. Раздевайтесь, Коля. Кой что из еды у меня всё же найдётся, да и напитки есть. Сейчас принесу вам халат. Она проводила мужчину в ванну, а через несколько минут протянула в щёлку в двери длинный махровый халат. Представляете, Вчера в подарок получила, думала, ну зачем мне мужской халат? В голосе слышалась улыбка. Ночь пролетела быстро. Они не включали телевизор, не брали в руки телефонов, только говорили. Николай всё-таки рассказал ей историю целиком. И о договоре, и о комиссионных, и о волке. Катя смеялась и пожимала плечами. Дом ей купил отец, и она знать не знала ни о каких пунктах. Всё это время, пока они делились историями, рассказывали друг другу о своей жизни, что было так странно и так естественно одновременно. Чёрный кот лежал на коленях Николая. К утру Екатерина уснула, а Николай вспомнил, что ему нужно успеть на показ. Одежда подсохла, телефон зарядился. Он взял сумку и тихо вышел из дома. Он не стал будить хозяйку, посчитал, что так будет лучше. Ведь ей и так пришлось не спать всю ночь из-за него. Он вызвал такси, и уже через 20 минут был на месте. Рядом с домом уже переминался с ноги на ногу пожилой мужчина в синем спортивном костюме. "Простите за опоздание", быстро проговорил Николай. "А вы, Коленька, и не опоздали", глубнулся клиент. "Но могли бы, точнее, я надеялся, что и не придёте. Вы уже не заинтересованы в покупке дома?" не понял Коля. Ох. а разве подарок не пришелся по душе? Не ответив, спросил старик. Только сейчас Коля рассмотрел на его костюме и рисунки. Там были изображены волк и черный кот. Так вам нужен этот дом? Коля захотелось побыстрее закончить со сделкой. Старик рассмеялся легко и заразительно. Подвезти? С хитрым прищуром он посмотрел на растерявшегося мужчину, И тут к нему подъехал красный недорожник, украшенный аэрографией с оленями. Не спрашивай, куда ему нужно меньше, чем за 10 минут старых дам чал его обратно к дому Кати. Счастье. Вот твой подарок, пробормотал Коля, провожая машину взглядом. Дверь открылась, а я подумала, ты ушёл. Девушка выглядела ещё красивее, чем вчера. хотя был растрёпан и расстроен мне бы очень этого не хотелось улыбнулся Николай и Катя тоже с улыбкой затянули его в дом Коля не верил всю жизнь в чудеса до того момента пока не получил в подарок счастье читал Павел Нагин